Глава четвертая. Оторопь и приветствие. Джер сидела на взмыленной лошади и смотрела на то, что раньше называлось шерским лесом. Весь день и всю ночь они гнали лошадей, делая остановки лишь на короткие перекусы и туалет. Лошади уже давно сидели на зельях, И Джер начала побаиваться, что они могут пасть в любой момент. Даже останавливаться на одном месте было крайне нежелательно. Но, когда они поднялись на очередной холм, то все без исключения остановили изможденных скакунов и пораженно замерли, глядя на открывшееся зрелище. Обожженная пустошь! От толстых вековых деревьев остались лишь невысокие обугленные пни, а от подлеска лишь упоминания. Только у далекого горизонта виднелись какие-то чудом уцелевшие деревья. Кое-где все еще курились тонкие струйки дыма. На самом деле все это не было такой уж неожиданностью. На рассвете горизонт озаряли ярчайшие зерницы магической схватки, а утром над горизонтом висело огромное белесое облако дыма. И самое главное, ответа на простой вопрос «что же делать дальше?» не было. Очевидно, темные с кем-то дрались, да так что явно были задействованы заклинания высшего круга стихии огня. Как итог, темные могут быть сильно раздражены и даже злы, и, приняв их отряд за врага, могут нанести удар чем-то на упреждение. Существовала, правда, другая вероятность. О ней Джер даже не хотела думать, но... А вдруг? Темные потерпели поражение и в плену. Или еще хуже, мертвы. Что тогда? Задание учителя не выполнено и даже по всем статьям провалено. Политические последствия? Какая к демонам политика после гибели Ирмель Рисе и Иситас Иситар? Начнется такой кошмар, что все нынешние беды всех королевств покажутся какими-то вполне решаемыми и даже несущественными проблемами. Приняв решение, Джер с силой сжала стальное древко косы и обернулась к Кирстену, сидевшему на почти яростно хрипевшем черном скакуне. Взглянув в его почти равнодушные глаза, она твердо скомандовала. «Поднимите знамя, Аласри! Всем активировать защиту!» И... Она посмотрела на измученную почти суточной скачкой сестру. «Леона, ты останешься здесь! Арсекер тиран, вы с ней!» Если на нас нападут, немедленно, ни секунды, отступайте обратно в Кехорон. Тебе все ясно?» Она испытующе посмотрела на сестру и, дождавшись неопределенного кивка, продолжила. «Все остальные рассредотачиваемся и движемся вглубь. Атакуем только в ответ. Темные нам не враги. И намного тише. «Во всяком случае, я на это надеюсь!» Амулет связи заколол так неожиданно, что магистр вздрогнула всем телом. Коротко ругнувшись, она вытянула его за длинную золотую цепочку из-за пазухи и, зажав в своем изящном кулачке, сосредоточилась. Мысли собеседника почему-то все не проявлялись, И Джер отозвалась первой. Да, практически сразу в ее мозгу возникла знакомая мысль учителя. Почти без какого-либо перехода он вывалил на нее. «Джер, что там у вас происходит?» «Только что из под подземелья вырвалось почти полтысячи белокожих». Мои агенты видели золотую спираль на знаменах. Хромовники Элос, Джер, Ариры, Элос. Полтысячи! От неожиданности могиня чуть не выронила амулет из рук и подняла взгляд на пепелище. Учитель, я на границе шерского леса. Здесь огромная пустошь. Темные с кем-то дрались. Я только-только прибыла и собираюсь идти дальше. Демоны, импы и суккубы. Неужели я опоздал? Не может быть пророчество. Сбылось? Да нет, они еще очень далеко. Мысли великого архимагистра заметались, вываливая в сознание Джер случайную информацию. Пророчество? А? Да, было одно пророчество, очень плохое. И завязано оно на жизнь Иситтес. Вроде мы будем виноваты в ее гибели. Хм, теперь многое понятно. Значит, слушай, по идее, она должна быть жива. Вывесите знамя Аластрии и попытайтесь продемонстрировать мирные намерения. Джер скептически покосилась на уже висящий на копье флаг и произнесла. Хорошо, учитель. Держи связь. «Не заставляй меня нервничать!» И все. Ощущение мыслей Аршема прошло. Джар бросила короткий взгляд на невозмутимого Кирстена и в ответ на молчаливый общий вопрос громко произнесла. «Сюда движется полутысячная армия белокожих ариров из храма Эллос». Чуть подождав, пока эмоциональная буря, вызванная этой новостью, уляжется, она еще громче скомандовала. — Поднимите выше флаг. — Выдвигаемся. Лошади сорвались с места, словно дожидались лишь этого момента. Прах и пепел поднимались из-под копыт буро-серой взвесью в воздух. Уцелевшие деревья стремительно приближались, вот только если возле дороги земля была покрыта лишь толстым слоем серой золы, то теперь под копытами скакунов стали все чаще попадаться недогоревшие ветки. На пнях проявились следы излома, а сами стволы лежали, указывая своими верхушками куда-то направо. Джер поняла, что схватка произошла где-то слева, и один из взрывов был настолько сильный, что деревья в большом радиусе сломала и сложила, как соломинки. Скорость движения пришлось снизить почти до шага из-за того, что из-за толстого слоя легчайшего пепла лошади стали оскальзываться на том, что он скрывал. Чем ближе отряд приближался к границе зоны абсолютного разрушения, тем тяжелее становилось у на душе. Ее разум родил вопрос, от которого по спине табунами бродили мурашки. Кто мог довести темных до того, что они стали применять настолько разрушительные заклинания? Контрабандисты? Имперские лазутчики? Да сколько же их должно было быть, дабы пришлось накрывать пяти-шести километровую область чем-то вроде тройного огнешара? А вот и то, что гордо называется уцелевшее деревья. Голый ободранный ствол не только без единого листочка, но и без ветвей. Впрочем, это лишь самый край, и дальше за стволами стали попадаться чудом уцелевшие островки Подлеска. Отряд, стараясь не обращать внимания на хрипящих лошадей, постепенно пробирался вглубь леса. Упавших деревьев становилось все меньше, но созданные ими завалы все непроходимее. Совершенно неожиданно за кроной очередного, вырванного с корнем дерева, Джер чуть ли не нос к носу столкнулась с явно ожидающей их тройкой темных эльфиек, сидящих на пантерах, раздраженно прижавших уши. Глядя на них, магиня облегченно выдохнула. Миссия уцелела. Магистр скользнула взглядом по знакам различия и сразу опознала во всех троих и ситтер. Краем глаза она заметила, как Кирстен сжал в кулаке переговорный амулет. Одна из эльфиек с черной кожей чуть шевельнулась и произнесла на лающем языке смерти. «Приветствую тебя, Джер де Таунрил! Прежде чем ты что-то скажешь, ответь, каковы твои намерения и полномочия? И самое главное, поддерживаешь ли ты герцога Ларса де Туанрила?» магиня ощутила, как в воздухе повисло напряжение. «Сказать правду?» Очевидно, придется. Слова падали, словно камни. Ветвь Талмрил не поддерживает герцога. Почти все ее члены покинули пределы Каршлана. Меня направил вам вслед Аршем Кра ректор Академии Аласри, с наказом сопровождать вас. Пару секунд жрица смотрела на нее, не мигая, а потом скользнула взглядом по ее отряду и коснулась черной серьги связи, стилизованной под знак символы Ситор. Спустя десяток секунд безмолвного разговора она посмотрела Джер в глаза и произнесла. Вас проведут к нам в лагерь. Следуйте за нами. Она чуть мотнула головой в сторону, и там, между деревьев, показался отряд темных эльфов. Полная шестерка великого дома. Очевидно, весь отряд джер вели чуть ли не от дороги, поэтому эта чернокожая жрица ведет себя так уверенно. Но как? Неужели заклинание маскировки из высших анналов? Да что же здесь произошло? Магистр снова взглянула на жрицу. На границе сознания мелькнула какая-то полузабытая информация. Единственная чернокожая эльфика в касте Атритасов. Джер что-то слышал о ней. Имя... Нет, не вспоминается. Впрочем... Погадать можно и позже. На дороге осталась моя сестра с сопровождением. Они нас доконят. Жрица медленно чуть развела руками в изящных, сделанных из матовой кожи и расшитых бирюзовой вязью перчатках, и почти лениво ответила, почему нет? Магиня кивнула Кирстену. И тот снова сжал в кулаке амулет. Ждать пришлось недолго, лишь десять минут. Когда сзади показалось Леона с сопровождением чуть толкнула своего хрипящего скакуна пятками, и тот осторожно двинулся за черными всадниками на пантерах. Проводники повели их куда-то влево. Время от времени Джер замечала черные тела, мелькающие между деревьев. Магистр знала, что если она видит сопровождение, то уж Кирстен и гвардейцы и подавно. Временами темные двигались почти в открытую, демонстрируя силу и вселяя мысли о том, что отряду Джер даже не нужно думать о каких-то неожиданностях. Примерно через полчаса осторожного движения по буреломам отряд неожиданно выбрался на очень хорошую, явно сделанную не без помощи магии дорогу. Слева лес резко обрывался, превращаясь в пустошь, украшенную огромными оплавленными воронками. Она тянулась до горизонта. Земля была обожжена, и словно снегом припорошено бело-серым древесным пеплом. Магистр услышала, как глухо выругался Кирстен. Она бы присоединилась к нему, но Леона находилась рядом, и ее неокрепшей психике совсем не обязательно узнавать детальное описание половых признаков горного тролля. А вот кто-то из гвардейцев... Явно не сдерживался, и только после этого она внезапно поняла сам факт дороги в Вышерском лесу явно указывает на очень многое. Когда, вдовольно смотревшись на пейзаж, они выдвинулись вглубь леса, то за следующим поворотом выскочили на еще одно поле прошедшей битвы. Трупы солдат и магов пестрели цветами рода Таунри, синие с золотом, больше сотни тел. Джер взглянула на вроде бы скучающих темных и поняла, что им явно показывают это все не случайно. Смотрят на реакцию, оценивают, вроде как сказала ли она правду. Они что-то сопровождали. Следы от колес. Один из гвардейцев указывает пальцем Кирстену на дорогу. В принципе, логично. Если есть такие хорошие дороги, то должны быть и телеги, для которых они строились. Дав им немного покрутиться на поле боя, командир пятерки эльфов красноречиво поманил их за собой дальше по дороге. Прорысив всего лишь пять минут, Джер во главе своего отряда внезапно оказалась перед очень большим куполом, состоящим из черного тумана. Похоже, это и есть защищенный лагерь темных. Командир, сопровождающий их пятерки, сделал приглашающий жест рукой, и сразу после этого верхом на пантере нырнул вовнутрь. Его отряд последовал за ним. Джер глубоко вдохнула и, задержав дыхание, направила своего скакуна сквозь туман. Мгновение без мрака сменилось приятными сумерками, царящими под огромным куполом лагеря. Ярко-белое светило, беспощадно светящее за пределами заклинания, представало здесь почти серым диском, на который было даже приятно смотреть. Лагерь темных производил странное двоякое впечатление. Половина палаток была явно людскими, а другая эльфийскими. Задумавшись над этой странностью Джер, оглянулась на собравшийся за ее спиной отряд и увидела момент, когда трое солдат-серх не церемонясь сорвали лидскую палатку с удерживающих ее тросиков и потащили ткань в сторону большой группы светлых эльфов. Значит, это место изначально принадлежало кому-то другому. В подтверждение этого был тот факт, что для такого огромного лагеря темных эльфов было немного. Они заняли палатками едва ли пятую часть накрытого куполом лагеря. Еще столько же места занимало большое расчищенное лежбище пантер. В этот момент среди палаток появилась фигурка Вайрс. Ее белая маска, украшенная светло-зелеными знаками, Была задвинута на теме. Глядя на то, как она приближается к ним, Магиня поняла, что Вайерс сильно устала. За ней бодро двигался отряд из десяти ее телохранителей в опущенных масках. Довольно много для командира, находящегося внутри своего лагеря. Боятся светлых или чего-то еще? Когда она подошла ближе, Джер соскочила с лошади и чуть склонила голову в приветствии. — Приветствую вас, Вайрс Серх. — Я тоже рада вас видеть, Джер де ответила та и устала, чуть улыбнувшись, продолжила. — Можете расположиться или здесь, внутри купола? или за его пределами. Бросив взгляд на медленно проникающих под купол гвардейцев, она нахмурилась и добавила. У нас в лагере усиленные меры безопасности, так что разъясни своим, что с ними будет, если они будут чересчур назойливы или любопытны, и пусть даже не думают приближаться к палаткам с охраной. Насчет лечения своих «Скакунов, обращайтесь к светлым сами». Сказав это, Вайрс осталась стоять, молча глядя джер под низко натянутый капюшон. магиня медленно кивнула, показывая, что все поняла, и, обернувшись, произнесла, обращаясь к Кирстену. «Ты слышал?» Он махнул рукой своим сержантам и соскочил с лошади, оставшись с джер. Отряд осторожно двинулся в сторону от палата кальдаров, уводя и хрипящих скакунов своих командиров. Когда они удалились на достаточное расстояние, по мнению Вайрса, так и внуло своей охране, и ее большая часть разошлась, оставив лишь... Одну охранницу. Пару секунд они друг друга безмолвно рассматривали, а потом высокорожденная усмехнулась и сказала. «Идем, кое-что покажу». После чего обернулась и повела их между зеленых палаток прямо в сектор черно-бирюзовых. Расположение великого дома. Палатки были расположены таким образом, что посередине сектора оказалось несколько палаток командиров, возле которых стояла охрана из адритасов, относящаяся к среднему звену старших жрецов. И лишь возле одной Джер заметила пару высших вампиров, поднявших маски на теме и своими алыми глазами следящих за каждым их шагом. Под этими тяжелыми взглядами Вайрс провела их к противоположному краю лагеря, где стояло несколько больших черных общих шатров, вокруг которых суетились светлые эльдары. Возле них стояла телега с какими-то большими свертками. И лишь подойдя ближе, Джер поняла, что видит, как трое эльфов заворачивают Явно мертвое тело своего сородича в длинную ленту, выгоревшей ткани. Вайрс, что здесь произошло? Атар остановилась и указала рукой на довольно большую яму невдалеке. Там было что-то вроде алтаря, из жертв лишь светлые. Вся яма была забита их. Телами. Похоже, светлых свозили сюда не только со всего Каршлана, но и из приграничных районов соседних королевств. Конкретно в этом лагере имперцев мы не обнаружили живых, но перехватили один из караванов с пленниками совсем недалеко отсюда. «Да, ты видела это место». Люди были одеты в цвета герцога Ларса. Ирмиэль Рисе, свидетель. Пару часов назад она вместе с Атритасом и Ситтер уничтожили еще один лагерь имперцев недалеко отсюда. Эти новости буквально морально раздавили своим весом Джерр. Она смертельно побледнела и даже попятилась, приговаривая «Нет, этого не может быть! Дядя...» Во взгляде Варь смелькнула сочувствие, на лишь на мгновение, и она тут же продолжила. «Я понимаю, тебе это сложно принять, но это еще не все». Атар пивнула двум жрицам-атритасам, стоящим у входа в небольшую на высокую палатку, расположенную возле шатров. Оттянув полок, Варс зашла вовнутрь и, придерживая его, повела рукой в приглашающем жесте. Когда Джер проходила мимо стражей, то заметила, как они почти синхронно дотронулись до Серег связи. Очевидно, сообщая о них, может, здесь расположился кто-то из военачальников, легендарный клинок, она внутренне подобралась. Но когда магиня прошла внутрь, ее ожидания не оправдались. Палатка была пуста, за исключением еще одного трупа, замотанного в узкую черную ленту, расшитую золотой спиралью. «Шестой храм? Здесь?» Жер испуганно бросила взгляд на Вайерс, но та лишь задумчиво смотрела на замотанное тело. Не выдержав возникшей паузы, могиня спросила, «И чье это тело?» А от своих дум и заговорила, «Когда мы отбили караван с пленными, Нас попытался перехватить отряд магов при поддержке гвардии герцога Ларса. Возглавлял их он!» Вайрс выразительно кивнула на труп. Пленные назвали его как архимагистр Рартеш. Клинок сразился с ним почти в одиночку и победил. Эрмель Рисе...» Хочет его, тела светлых и три десятка пленных, предъявить королю. Очевидно, объявит дикую охоту. Дикую охоту! Эхом отозвалась Джер. Она почувствовала, как в груди разливается чувство дрожи и холода. Ее память услужливо выбросила определение из книг, Существа, на которых объявляется дикая охота, перестают считаться разумными. Более того, их статус приравнивается к дикой нежити. За их жизни и их головы назначают большую награду, более чем достаточную, чтобы мальчишки-поварята пытались подлить отраву в чай. Старик-садовник принялся точить топор, А верные слуги начали носить в рукавах стилеты и вынашивать коварные планы. Да, даже спецслужбы и войсковые подразделения присоединялись к гонке за целью. Всем хотелось иметь в должниках целый синий лес. Спастись можно было только в одном из великих домов темных эльфов, либо при дворце императора Заор, или каким-то образом нелюдимым отшельником уйти в драконьи скалы. Но если и темные брались за дело, огромным усилием воля Джерс сумела взять себя в руки. Ясно одно. Ее троюродный дядя уже мертв, он просто еще не осознает этого. Теперь, раз уж она здесь, нужно попытаться спасти хоть кого-то из ветви Девиана, хотя бы детей. Клинок, он тут? Вайерс... Все еще смотрела на труп и ответила не сразу. Ее голос был тих. «Он был серьезно ранен. Сейчас отдыхает. Прием постоянно высшие вампиры. Я бы не советовала тебе с ним вообще разговаривать». «И почему?» «Ты меня знаешь. Я мало чего боюсь». Но клинок возглавляет этот список. Если уж наши боги разговаривают с ним на равных, не будет никакого диалога, он будет говорить, а ты согласишься на все. А я хочу, если уж Ларс и его окружение погибнут спасти хотя бы детей. Моя ученица, ты. «Просто не понимаешь ситуации, если уж эта идеалистка Ирмель лично выпотрошила четверых пленников, которые явно участвовали в изнасилованиях, а во время взятия последнего лагеря лезла в первых рядах!» Вайерс покачала головой и продолжила. «Уж где-где, а здесь, милосердие Ты не найдешь. Джер поникла. Слова были лишними. Она поняла, что даже если встанет на колени и уйдет в услужение до конца времен, спасти вряд ли удастся кого-то. Ты хоть скажешь, с кем бы собрались воевать? Вайерс так резко повернулась к ней, что магиня, На чистых рефлексах даже отпрянула. Смерив джерс ног до головы, Атар сощурилась и спросила, «И кто это хочет знать?» Решив не юлить, магистр ответила, «Ашрем кра Так же он приставил нас к вам в качестве охраны». Вайрс выразительно подняла левую бровь, и усмехнулась, произнеся «Охраны? Нам! Он в своем уме?» «Вроде бы да. Так как?» Атар нахмурилась и покосилась в сторону выхода, показав знаками «не здесь и не сейчас» она произнесла «Я не имею права этого рассказывать. Ладно, пойдем». Она отвернула полок, и Джер вышла наружу. Одна из стражей, как только они вышли из палатки, сразу же заглянула вовнутрь и проверила, все ли в порядке. Вайрс, если и была возмущена этим, то не показала и виду. Джер бросила взгляд на светлых, ложивших на телегу все тела кроме одного. Рядом с ним... Стояла на коленях очень худая альфика. Что-то в ней было знакомое. Джер порылась в памяти и с трудом опознала в этом изможденном существе цветущую и невероятно красивую заместителя декана целительного факультета. магиня подошла к ней, Варс и Кирстен остались стоять возле стражей. Фигурка в изодранном платье практически не отреагировала на ее приближение. «Этьюль! Как ты здесь оказалась, Джер?» «Они убили Джалима!» – неожиданно произнесла та невыразительным голосом. «Темные?» – по инерции переспросила могиня. Если бы темные, нет, имперцы. Он обещал провести обряд весны в следующем году и даже разговаривал с моими родителями. Мы хотели вместе уехать в цветущее озеро. Ректор даже дал отпуск на два семестра, и в случае она сглотнула. Согласился придержать со мной мое место в Академии. А теперь я нашла его здесь. Ничего не осталось. Все-все утратило все смысл. Зачем мне жить без него? Зачем меня спасли? Ее глаза были сухими. Одна из эльфиек подошла к ней и, наклонившись, обняла ее за плечи. Два эльфа молча подняли тело и аккуратно уложили его сверху других. Отойдя в сторону, Джер достала амулет связи и сжала его в своем кулачке. Матери и отцу нужно бросить все и тоже перебраться в ласри. Виркс стояла в приемной матриарха хиттон и смотрела на высокую овальную арку, сделанную из черного атьюра, сплава адаманта из золота. Дверей в обычном понимании ведущих из приемной не было. В длинную комнату, заставленную диванами, креслами и столиками, попадали и выходили лишь через порталы. Если гость был нежелателен, то комната могла быть заполнена газом, ядовитым или наркотическим, и водой. Ходят слухи, что однажды, когда через приемную пытались прорваться чужие высшие жрицы Рианрие, то их залили расплавленным свинцом. Металл застыл, Замуровав их живьем. Жуткая смерть. Через год, когда Кахарте завершилась, Хитон передал высохшие тела обратно. Виркс сглотнула, Представив муки жриц, Когда мана в потенциале иссякла, И те оказались в пустотелых круглых сферах, затвердевшего обжигающее горячего металла. Когда пришло приглашение от Акиши, у матриарха Серх просто не было выбора, идти или не идти. Все, что она могла сделать, это сообщила Эльвиарен, кто и куда ее вызвал. После чего быстро собралась и вышла с основной базы к ожидающему ее отряду от ритасов. Ну не будут же ее убивать здесь, в самом же деле. Захоти Акеш действительно ее убить, Виркс бы не дожила и до следующего утра. Но вот в портале, противоположном входу, засветилась ослепительно белая точка. За секунду она растянулась до границ арки и стремительно потускнела образовав будто водяную плоскость. Сквозь нее вышла Сирин, старшая дочь матриарха Кхитон. Коротко кивнув виркс, она молча повела, приглашающая рукой в сторону портала. Под равнодушным взглядом отар второго дома матриарх глубоко вздохнула и шагнула в чуть светящуюся плоскость. Мгновение яркого света, и она уже находится в огромных приемных покоях. Помещение сильно похожее на выполняющие аналогичные функции выситры Садх. В его углах стоит по паре высших жриц личной охраны матриарха Китан. Они одетые в черно-оранжевый легкий доспех. Массивный стол из черного материала. И сидящая за ним правительница располагалась в центре помещения. Акешь была одета в узкое, приталенное бархатисто черное платье с длинным разрезом на боку, почти до самой подмышки. Этот наряд подчеркивал и без того идеальные пропорции ее фигуры. Матриарх Хитон уже как. Пять столетий считалась самой красивой женщиной всего народа темных эльдаров. Густые белые волосы в данный момент не были заплетены в косу или собраны в традиционный хвост. Нет, они словно в водопад не спадали почти до талии. Минимум драгоценностей, лишь самые необходимые регалии, серьга знак «Хитон», еще одна серьга связи в другом ухе, на шее адамантовая цепочка с большим кроваво-красным рубином, выточенным в форме язычка огня, и пара черных браслетов, защитных артефактов. Чуть склонив голову в приветствии, Виркс, Неожиданно поняла, что по сравнению с тем всепоглощающим чувством ужаса, что вызывало у нее Эльвиаром, ее боязнь Акеш настолько мелочна, что с ней легко бороться, а уж клинок, представив его пугающее до оторопи белоглазое лицо, матриарх Серх чуть не вздрогнула. Подняв голову, Виркс увидела, что, очевидно, Акиш восприняла эти эмоции на свой счет и, благодушно улыбнувшись, произнесла. — Приветствую тебя, Виркс. Как жизнь? Как там благополучие твоего дома? Матриарх Серх внезапно почувствовала, как по спине потекла капля холодного пота. Собрав мысли в кулак, она произнесла «Дом и Ситер более чем щедро платят нам за верность». Акиш сощурилась, хотя, конечно, золото никогда не бывает лишним. «О нет, я не хочу твоей верности и предательства твоих нынешних господ». «Во всяком случае, в этот момент. Меня лишь интересует информация, а именно, что происходит в данный момент на поверхности». Виркс удивленно подняла брови и произнесла «А?», но Акиш продолжила. Ты должна была слышать об условиях нашего союзного договора с Шарасом, но он решил потянуть время. А это неприятно, потому что если Сарьехарна или Хеатрас его убьют, то, естественно, взять его тело я уже ничего не смогу. В данный же момент я получаю информацию даже не второй свежести. Я понятно выражаюсь. Виркс нахмурилась. Да, Акеш. Я все понимаю. Думаю, за довольно небольшую плату я смогу вам помочь. Акеш улыбнулась, и от ее улыбки Виркс захотелось спать прятаться за спинку кресла. Чуть помолчав, матриарх Китон продолжила. О, это еще не все. Я хочу, чтобы твои солдаты возобновили работу сети порталов королевствах. Виркс выпучила глаза. Чем ты удивляешься? Клинок был прав. Время изоляции прошло, мы обновим в чьей-то памяти старой легенды, и наши враги захлебнутся в своей крови. Мой дом уже начал подготовительные работы в Альверистасе. А ты хочешь спросить, почему я это требую от тебя, а не прошу у Ашириллы? Все просто. Пока клинок в своей неудержимости не влез туда, откуда уже не выберется, я собираюсь явиться к нему истребовать залог нашего Временного Союза. А Шрила же — это всего лишь игрушка клинка. Вытянув ящик стола, она достала из него очень аккуратно запакованный свиток и бархатный мешочек. Положив их перед Виркс, она произнесла. «Это местоположение порталов и инструкции по их активации. 10 черных бриллиантов, я думаю, будет достаточной платой». Виркс давно ушла, а Акиш чё сидела за столом, почти не шевелясь. Но вдруг ее изящные полные губки изогнулись в жестокой улыбке, и она прошипела. — Поверхность! — задумчиво просвистела Акиш. — А я не верила. Так ты действительно там. Ну что ж, если тебя не достанет наш мальчик, то за тобой приду лично я. В глубине ее тихого смеха телохранителям показалось, что они слышат шепот самой хеат. Мрак и тьма. Я всегда буду видеть их в своих снах. Лишь полунаркотическое забытье, вызванное укусом моей книги, не истощает меня настолько, что я могу почти увидеть нормальные сны, а не жуткие видения силы. Обычно дар и мое тело полностью восстанавливались за два три часа, и, ощутив касание силы, я просыпался. Я знаю чересчур много историй про то, что происходит с теми, кто входит в полный контакт с силами напрямую. В лучшем случае они сходят с ума, не способные отличить реальность от ведения снов Худшим становятся проводниками воли силы, обезличенными чудовищами немеренной мощи, но лишь оболочками, масками, которые сила надевает для обеществления своей воли. Сейчас, наверное, из-за ранения что-то пошло не так. Я не успел проснуться и провалился во мрак. Огромнейшая спиральная воронка затягивала мое естество в центр. Я пытался барахтаться и сопротивляться, но лишь когда силы меня покинули и тьма просочилась в мое сознание, тогда мне позволили вернуться в себя. Напоследок я услышал почти детский ефидный смешок. Просыпался я очень медленно будто безвольный комок плоти всплывающий из морских глубин чей то голос звал меня собрав остатки сил я сосредотачиваюсь на нем аж раз аж раз проснитесь ощущения вернулись рывком я открыл глаза и увидел склонившуюся надо мной эйрин Она явно обрадовалась моему пробуждению, глядя на ее почти счастливую улыбку, спрашиваю, сколько я спал. Пять часов. Значит, я действительно был во тьме. Войска уже прибыли? Нет, их разведка прибудет лишь через десять минут. Фу, а то я уже начал беспокоиться, что проспал. Я сел на раскладной кровати, Эйрин тут же протянула мне жестяную походную тарелку с горячей едой. Ах, ну да, мы же захватили вражеский лагерь со всеми его запасами. Поев, я отставил посуду в сторону. Что ж, пора. Эйрин все это время стояла, склонив голову. Когда я поднялся, она протянула мне мою алую маску. Целую секунду я смотрел на металл, и лишь потом, ощутив повисшее в воздухе напряжение, протянул руку и взял мой атрибут власти. На ощупь твердый и гладкий сплав, рожденный в иной вселенной. Я медленно поднял маску и, прикрыв глаза, приложил ее к лицу. Иглы, воткнувшиеся в скулы, родили ярчайший импульс боли. Пару секунд я задерживал дыхание, дабы случайно не издать стона. Боль, достигнув за пару секунд пика, быстро исчезает. Открыв глаза, я выдыхаю и под взглядом Эйрин, склоняясь к своим вещам, сложенным у изголовья кровати, новая куртка и штаны, надев комплект основы легкого доспеха, достаю футляры с регалиями шестого храма и Ситер и надеваю их. Но это еще не все. Эйрин помогает мне прикрепить стальные части доспеха и ножны с моим оружием. Поколебавшись, я прячу в футляр свою тренировочную трость-плеть и заменяю ее адамантовой сестрой, смертоносным произведением искусства, отлично зарекомендовавшим себя в аду. Сложенную к Косу княгиня закрепляет у меня за спиной на манер двуручного меча хахта, рядом с полутораручником ручником Хрихао, пара коротких мечей на бедра, четыре метательных ножа во вшитых ножных на груди, длинные кинжалы. На этом набор необходимого оружия для наших реалий заканчивается. Можно, конечно, еще забросить за спину арбалет, но зачем? Что ж, вот и конец. Я подтягиваю шнуровку на одежде и, встав на цыпочки, вытягиваюсь в струнку, после чего пару раз наклоняюсь в стороны. Вроде бы ничего не давит. Эйлин быстро приводит мои волосы в порядок. Проведя по ним специальным гребнем-артефактом. Благодарно кивнув к княгине, я выхожу наружу. Вампиры, стоящие на стороже по бокам от входа, Поворачиваются ко мне и склоняют головы. В лагере царит явное оживление. Солдаты носятся туда-сюда, Белых выгоревших на солнце людских палаток больше нет, вместо них лишь выровненная и очищенная магией поверхность. Купол явно увеличился в размере. Теперь он накрывает не только сам неровный круг лагеря, но и лес возле него на глубину около полукилометра. Взглянув вверх, Я увидел, что местного светила уже нет на небосводе. Явно вечерело. Рядом раздался голос Эйрин. От Хирта встречает и Ситес, и Шияшхи со своими отрядами. Я кивнул, глядя на снующих отритасов, Неожиданно замечаю явно людские палатки и расседланных животных, похожих на лошадей, как две капли воды. — А что здесь делают люди? — спрашиваю, не отрывая от группы из пяти человек взгляда. Они прибыли около трех часов назад. Они из Аласри. Королевская гвардия под прямым командованием вам известной Джерде Таунрил. Она, оказывается, представитель боковой ветви рода Таунри. Я удивленно повернулся к Кейрин, и она продолжила. Этот род очень велик и могуществен. Даже ныне правящий король Каршлана принадлежит к одному из его ответвлений, поэтому герцог Кларс и хочет оспорить трон. Кого она поддерживает, выяснили? Эйвин дернула уголком рта. Виркс одно время была с Джерде Таунрил довольно близка, и она считает, что та поддерживает нынешнюю власть. Какая жалость! А я уже было хотела отдать приказ прикопать их тут неподалеку.